Главный редактор находился в гостях и опроверг мнение секретаря редакции, лихорадочно пытавшегося сообщить ему по телефону, что в утверждениях Блумкиста, возможно что-то есть. При этом он произнес фразу, ставшую впоследствии классической. «Ерунда! Наши экономические журналисты уже давно бы это обнаружили!»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 Для внутреннего употребления она с загадочной улыбкой, которая на самом деле служила дымовой завесой, отвечала «Мы, разумеется, не можем раскрывать свой источник». Когда ее спрашивали, почему прошлогоднее разоблачение Веннерстрема обернулось таким фиаско, она напускала еще большую таинственность. Эрика никогда не лгала, но, возможно, не всегда говорила всю правду не для печати. Когда у нее не держали перед носом микрофон, она отпустила несколько загадочных реплик, которые, если сложить их воедино, приводили к слишком поспешным выводам. В результате родился слух, быстро разросшийся до колоссальных масштабов, согласно которому Микаэль Блумквист не стал защищаться в суде,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 не стоило. Все сходилось в одном. Человек, выдавший эту документацию, должен был принадлежать кругу наиболее доверенных лиц Веннерстрема. В результате развернулась длинная побочная дискуссия о том, кто же является анонимным источником информации, имевшей причины для недовольства сотрудник или адвокаты.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 Это означает ли, что множество крупных спекулянтов сейчас перебрасывают свои пакеты акций из шведских предприятий в немецкие? Следовательно, задачей какого-нибудь журналиста посмелее является установить личность этих финансовых клерков и объявить их государственными изменниками.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 В течение как минимум двадцати лет огромное количество экономических журналистов оставляли деятельность Ханса Эрика Веннерстрёма без внимания. Они, напротив, способствовали повышению его престижа, бездумно создавая из него идола. Если бы они в течение последних двадцати лет честно занимались своим делом, мы бы сегодня не оказались в такой ситуации.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 рейтингах прессы. Его позиция дала истории ход. После интервью дело Веннерстрема незаметно переместилось из экономических редакций на столы криминальных журналистов, что подчеркивало новый подход редакции газет и журналов. Раньше репортеры-криминалисты крайне редко писали об экономических преступлениях, за исключением тех случаев, когда речь шла о русской мафии или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 и, нарушив важнейшие правила такого обособленного общества, как узкий круг финансистов Швеции, начали высказываться о своем коллеге. Внезапно на экране телевизора стали появляться вышедшие на пенсию директора Вольво, руководители предприятий и банков, которые отвечали на вопросы, стараясь сократить вредные последствия. Все понимали серьезность ситуации, необходимость быстро дистанцироваться от Веннерстрём-групп и, в случае надобности, избавиться от их акций. Веннерстрём, — утверждали они почти в один голос, — все-таки был не настоящим промышленником и не до конца признавался членом их клуба. Кто-то припомнил, что он, в сущности, являлся простым рабочим парнем из Норланда, которому, возможно, просто вскружили голову успехи.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 Казалось, повсюду стали всплывать разные сомнительные офшорные компании из неисчерпаемого запаса Веннерстрёма, причем в крайне неприглядном свете. Эрика Бергер считала, что книга о Веннерстрёме стала лучшей из всего написанного Микаэлем. Она была стилистически неровной, а язык временами даже скверным. Направку просто не хватило времени.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 Бергер и Кристер Мальм, освободив себе вечер в День Святой Люсии, направляли, чтобы вместе с остальными сотрудниками Миллениума вдрызг напиться за счет журнала. Борг был в компании безумно пьяной девушки возраста Лизбет Саландер. Микаэль резко остановился. Уильям Борг всегда вызывал у него самые недобрые чувства, и ему пришлось сдерживаться, чтобы не сказать или не сделать что-нибудь неподобающее. Поэтому они с Боргом стояли, молча уставившись друг на друга. Ненависть Микаэля к Боргу была видна невооруженным глазом. Вернувшаяся Эрика прервала эти разборки настоящих мачо, взяв Микаэля под руку и уведя в бар.